Техники похвалы. Моя проблема, что я хвалю, как училка, особенно по отношению к детям. Вот видишь, молодец, постарался, получилось. Не хватает тепла в моих словах. Вот у меня такая же история: Не хватает тепла, и на выходе фальшивка, которая прям коробит. Да, да, и у меня проблемы с подбором слов. Самой кажется, что фальшиво получается. Какая-то я скупая на похвалу. Все время учить и поправлять хочется а просто похвалить какой-то блок. Действительно, арсенал похвалы многих родителей ограничивается словом «молодец». И они в этом не виноваты, ведь многих родителей в детстве самих не хвалили. Причины этому разные. Их родители считали, что дети от доброго слова разбалуются, кто-то считал, что похвала вообще не нужна и другие причины. Но опыт благополучных семей показывает, что похвала и комплименты — это не просто красивый жест или приятное слово, а серьезный инструмент. С его помощью можно повлиять на детей без насилия, критики и нотаций, а также укрепить или восстановить связь с близкими. Эта глава даст вам несколько простых, но очень мощных приемов для развивающей похвалы, чтобы хвалить объемнее и при этом без фальши. Как это работает? Рассмотрим разные варианты. Сначала я опишу техники кратко, а потом вы увидите, как с их помощью можно хвалить за творчество, за интеллектуальные достижения, за поведение и так далее. Техника. Репортаж. Девиз этой техники «Что вижу, то пою». Представьте, что вы журналист на радио. Ваши слушатели не могут видеть то, что видите вы, и ваша задача — описать так, чтобы радиослушатели тоже поняли. Техника оживления. Эта техника больше подходит для похвалы художественного творчества. Как это работает? Вы смотрите на рисунок и включаете органы чувств. Звук. Слышу, трава шелестит. Запахи. Чувствую, как море пахнет. Тактильные ощущения. Чувствую, как теплый ветерок пролетел. Вкусовые ощущения. Как будто на языке вкус этого тортика. Техника «зеленые очки». Эта техника относится к позитивному отзеркаливанию и выросла из метода «зеленая ручка». Метод «зеленая ручка». Обычно, оценивая работу ребенка, учитель берет красную ручку и подчеркивает ошибку, или вычеркивает «неправильное». При таком подходе мы направляем фокус внимания на ошибки, на неправильное. И как следствие, выделяются гормоны стресса, а значит, трудиться более усердно ребенку становится сложно. Чтобы заставить ребенка двигаться, преодолевая такое сопротивление, родителям приходится давить все сильнее и сильнее. Поэтому критикующие родители все время сталкиваются с сопротивлением детей, и с их психологическими защитами. Эту ситуацию можно изменить. Метод зеленой ручки гласит «Указывайте на то, что у ребенка получается хорошо или почти хорошо». «Вот этот крючок хороший, вот этот идеальный». И понаблюдайте за реакцией ребенка. Вы увидите, как его это вдохновит и снизит напряжение. Секрет в том, что ваши слова вызывают прилив дофамина, и ребенок захочет почувствовать это еще раз и, конечно, увидеть одобрение в ваших глазах. В конце занятий можно похвалить за усилия и за старания. Техника «зеленые очки». Поскольку нельзя зеленой ручкой чиркать по комнате и поступкам, я придумала технику «зеленые очки». Представьте, что вы надели особые очки в которых вы видите только хорошее или почти хорошее. Это техника позитивного отзеркаливания. С помощью техники «зеленые очки» можно отражать, как ребенок убрался в комнате, провел время с братом, решил проблему со сверстниками или без особых скандалов отказался от телефона. Если вы знаете за собой, что много критикуете, не только детей, но и мужа, и даже себя, попробуйте эту технику. Она. Творит чудеса. Очень долго пыталась заставить сына застилать кровать. То ему некогда, то он забыл, то и так сойдет. Решила попробовать метод зеленые очки. Сказала, что будем делать эксперимент. Мы отошли к двери комнаты, чтобы все было видно и оглядели комнату. Потом он застелил постель, отошли, и я говорю. Вот как сразу больше порядка стало. А ведь мы не убирали. Сын согласился. На следующий день, вижу, заправил. Я снова пришла и говорю намеренно с эмоциями. «Какой порядок! Как приятно! Какой ты молодец!» Сын сказал. «Теперь не будешь ругаться?» Ой, как захотелось еще и на одежду указать, но вспомнила, что хвалим без «но». Говорю. «Ты и сам видишь, как простые действия сильно влияют. А про одежду я потом скажу». Жетонный метод. Этот метод относится к позитивному подкреплению и помогает поддержать мотивацию на долгой дистанции. Например, если вам нужно, чтобы ребенок делал домашнее задание до 17 часов 5 дней в неделю, или каждый вечер убирал игрушки, или прочитал книгу. Жетоны можно использовать как валюту или как отметку. Если жетон — это отметка. Нарисуйте большую таблицу и поместите ее на видное место. За каждый день ребенок получает наклейку, которую наклеивает на отделение этой таблицы. Убрал игрушки? Наклейка. Закончил домашку вовремя? Наклейка. А в конце недели получает оговоренное ранее вознаграждение. Дополнительно обсудите, что получит ребенок, если не все наклейки будут наклеены. Если жетоны — это валюта. Жетоны можно использовать вместо денег. Надо придумать список, по какой цене и что ребенок может получить. Например, прочитал две главы книги — два жетона. Порядок в комнате — четыре жетона и так далее. А что можно получить за такую валюту? Например, три жетона — это шоколадка. Семь жетонов — это что-то еще. Важно! Не превращайтесь в придирчивого критика и жадного купца. Не заставляйте ребенка преодолевать не только себя, но еще и вас. Наоборот, поддерживайте, вдохновляйте заработать больше. Ну давай, милая, всего лишь одежду разложить. И представь, сразу три жетона получишь. Богатство. И еще больше у тебя жетонов будет, а всего пять минут труда. Убрала? Ты моя умница. Как много теперь у тебя жетонов? Таблицу и наклейки можно купить на маркетплейсах или использовать любые разномастные наклейки, которых у детей всегда вдоволь. А жетонами могут быть пуговицы, жетоны из настольных игр, в которые уже не играете и так далее. Этот метод работает только если поддерживать ребенка, быть на его стороне. Иначе интерес и мотивация скоро пропадут. Потому что у ребенка еще не сформировались механизмы, которые составляют силу воли. Если интересно, ребенок действует. Интерес прошел, уже и вознаграждение начинает казаться не таким уж и ценным. Чтобы у ребенка сформировались правильные привычки, необходимо не ставить слишком отдаленные по времени цели, не что-то большое в конце учебного года, а небольшое или часть чего-то через одну-две недели. Цель не должна быть ни слишком дешевой, ни слишком дорогой. Ребенок не должен преодолевать еще и ваш скептицизм и недоверие. Если цель достигнута, хвалите, укажите на те качества ребенка, которые ему в этом помогли. Вот, ты не сдался, хотя, может быть, это вы ему помогли не сдаться, и все получилось. Ты это сделал благодаря своему упорству. Люблю тебя. Так ребенок начнет осознавать свои сильные стороны и будет на них опираться, и в других сферах своей жизни.